глава восемнадцать инспектору петру ханкину хотелось выкрыть часок в субботу чтобы продолжить работу над новыми качелями для малышки беллы но не прошло и двадцати минут после его возвращения из манчестерского аэропорта как ему пришлось отказаться от домашних планов из аэропорта он вернулся к полудню потратив целое утро на поиски массажистки которая обрабатывала спину уила апмана в прошедший вторник Позвонив ей из вестибюля отеля аэропорта, он услышал знойный и страстный соблазнительный голос. Однако его обладательницей оказалась многопудовая валькирия в белоснежной медицинской униформе с руками регбиста и широкими с передний бампер грузовика бедрами. Она подтвердила алиби Апмана на вечер убийства дочери Мейдена. Он действительно вызвал к себе мисс Фриду, так она представилась, и, как обычно, щедро расплатился с ней после того, как она закончила разминать его напряженные мышцы и сухожилия, чаевые, как у заезжих Янки, сообщила Ханкину. слова Словоохотливая массажистка. Он никогда на них не скупился, поэтому я всегда рада видеть его. Мисс Фрида пояснила, что Апман — один из ее постоянных клиентов. Приезжает сюда как минимум два раза в месяц. Очень напряженная у него работа, — заметила она. «Тот сеанс массажа длился один час». а явилась она в номер к адвокату в половине восьмого вечера. Следовательно, прикинул Ханкин, Аппман располагал достаточным временем на поездку от Манчестера до Колдермур, где мог успеть до половины одиннадцатого разделаться с дочерью Мейдена и ее спутником, а потом поспешить обратно в отель аэропорта, чтобы подтвердить там свое пребывание и обеспечить алиби. Все это оставляло адвоката в кругу подозреваемых». а телефонный звонок от Линли сразу перевел Апмана в разряд главных обвиняемых, по крайней мере, на взгляд Ханкина. Мобильник инспектора зазвонил в гараже, где он только что разложил на полу детали детских качелей и, отступив на шаг, изучал их, проверяя по описи наличие множества болтов и гаек, входивших в комплект. Линли доложил ему, что его напарники нашли молодую женщину, снимавшую дом вместе с Николь Мэйден, и он сам только что закончил допрашивать ее. Она сказала, что не знает никакого лондонского приятеля Николь, в чем Лейнли сильно сомневался, и предложила полиции еще раз поболтать с Уиллом Апманом, если им так нужно узнать, почему Николь Мейден решила провести лето в Дербишире. На замечаниях ханкина действительно, Томас? Ведь именно Апман сообщил нам, что у этой девушки был какой-то столичный любовник. Линли ответил. «Верно, но странно еще и то, что она бросила учебу в университете и целое лето работала на Апмана. Разве что эти двое собирались провернуть какое-то прибыльное дельце. У вас найдется время выжать из него побольше сведений, Питер?» К идее выжимания сведений из этого скользкого типа Ханкин отнесся с радостью, даже с восторгом. Но нужно было найти надежное основание для очередного разговора с бакстонским юристом, который пока еще не связался со своим собственным адвокатом, но наверняка вызовет его, как только заподозрит, что расследование движется в его направлении. К Николь приходил какой-то мужчина как раз перед тем, как она переехала из Ислингтона в Фуллем, сказал Линли. В конце первой декады мая, скорее всего, девятого числа, между ними разгорелся спор. Домовладелица слышала, как они кричали. Тот мужчина заявил, что лучше увидит ее мертвой, чем позволит сделать это. «О чем он говорил?» — спросил Ханкин. И Линли объяснил ему. Ханкин слушал, не веря своим ушам. Где-то на середине рассказа он прервал Линли. «Черт возьми, проклятие! Минутку, Томас. Мне нужно пристроиться где-то, чтобы записать кое-какие детали». Он быстро перешел из гаража в кухню, где его жена кормила обедом Беллу и Сару, а их младший наследник посапывал на соседнем столе в люльке от коляски. Расчистив себе местечко рядом с Сарой, которая разломала бутерброд с яйцом на две половины и усердно размазывала его по лицу, Ханкин сказал в трубку «Все в порядке, продолжайте», и начал быстро записывать места действия именно